Глава пятая. Что здесь написано? – спросила Лена. Тихо спросила. К тому же птицы и маска глушили слова, но Витя услышал. Имя его по армянски и еще что-то. Может, как это эпитафия? – объяснил он охотно. А кто писал? Вы? Вы знаете армянский? Да откуда? сам написал, конечно. Главное букв то не знал, с бумажки срисовывал. Он эту плиту осенью нашел. Она чуть побольше была. Видимо, брак с ритуалки. Раскололась, вот и выбросили. Кареныч обрадовался, к себе оттащил, почистил, подрубил, инструмент раздобыл. «Вот, — говорит, — и камень по мне. Стучал, значит, каждый день, по часу два, аккуратненько так. Сперва чуть не запоролся, видите, крючок кривый, но потом налопчился, крест вон красивый какой вышел, а?» В пять слоев вырубку делал. А по-русски почему нет? А по-русски, говорит я, никому не интересный давно, раз здесь сижу. Я, говорит, и своим не особо интересен, но если будут искать, найдут, а случайный глаз не поймет. Такой вот подход специальный. Годы жизни тоже сам выбил. Ну да, кроме последней цифры. Предпоследнюю, главное, сделал единичку, а девятку все не вытачивал. Давеча мне говорит. То есть, как Давеча? А, ну в тот самый день. Зря, говорит, я единичку-то выбил. Вроде получше стало. А в девятнадцатом могу и не помереть. Придется единицу в двойку переделывать. Ну ладно, говорит. В декабре посмотрим. А на утро я прихожу. Он холодный уже. Спокойный такой, главный, Не хмурится наконец-то. Витя улыбнулся и деловито вытер слезинку. Он как будто не чуял чудовищной вони. Лена тоже не чуяла, но ощущала постоянно и с омерзением, как ломоть сырого подгнившего мяса, лежавший на лбу и веках, подобно косметической маске рехнувшейся светской старухи. А Витя свободно дышал без респиратора и щурился только от постоянной полуулыбки. Было ему, наверное, не больше 50, может, даже ровесник Лены. А Выглядел Витя, конечно, гораздо старше — Да и держался с достоинством бедного, но гордого пенсионера. Правда, не по-стариковски благодушного. У пенсионеров обычно губы углами вниз, унылый смайлик, а у Вити классический и вязанка морщин разной толщины от глаз к ушам. Морщина складок у Вити была как на дерматологическом эталоне, что на лице, что на пятнистых руках с толстыми неровно обломанными ногтями. Одет он был, как и положено бомжу, со свалки, в обноске, правда, добротные и не слишком излячканные, и держался джентльменских манер. Витя, похоже, заметил Лену еще на дальних подступах к свалке. Система наблюдения и оповещения у местных жителей работала не хуже, чем в шпионских сериалах. Это было «Открытие номер два». «Открытие номер один» были сами местные жители. Лена так и не поняла, сколько их всего, чем конкретно они занимаются и где, например, ночуют и едят, и что, кстати, едят. Да она особо и не хотела вдаваться в эту тему, которая даже при беглом знакомстве выглядела пугающе богатой и разнообразной. Лена, конечно, не заметила десятки глаз, наблюдающих за нею. Затем, как она криво паркуется, опасливо выходит из машины, Трижды, страховки ради, запирает ее с ключа, а потом все равно возвращается, чтобы подергать ручку двери. Не заметила она и тайных троп, оттекающих от основного прохода через каждый десяток метров. Она и теперь-то выхватывала их взглядом не без труда. И, конечно, она не заметила Витю. Наверное, Витя пытался обратить на себя внимание гостя с самого начала. Но так, чтобы ее не напугать. Мелькал то впереди, то сбоку, покашливал, принимался напевать «Григо», с трудом перекрывая вороней «Грай». А когда Лена, воображавшая, что движется очень осторожно и осмотрительно, наконец слышала или видела что-то неожиданное для себя и замирала, как суслик, Витя понимал, что она таки готова запаниковать и ускользал к следующей точке возможного рандеву. Лена поняла это задним числом — сопоставив итоговые впечатления с огрызками первоначальных, в которых все таки застряла синяя спецовка и еле слышные хрипловатые распевы. Она бы, наверное, так и тыкалась в груды мусора, беспомощно озираясь, если бы не догадалась идти на густой дым. Витя, отчаявшись, прибег к самому верному способу, откочевал к ближайшему кострищу и раздул огонь пожирнее. Лена, ожидаемо, вывалилась на поляну, как обалдевший мотылек на дачное окошком. Пару секунд торопливо соображала, следует ли бояться бомжеватого детка, поочередно кормившего костер из нескольких довольно аккуратных куч, а потом все-таки поздоровалась. Бомж ответил с улыбкой первоклассника, открытой и беззубой, и Лена перестала бояться. «Простите», — сказала она, — Сдвинув маску и почти не удивляясь глупости произносимого. «Я Саакянса ищу. Степан, мне сказали, он... Караныч-то?» да», — сказал бомж, не двигаясь с места. «Но это идти надо. Не очень далеко, но...» «Пойдемте», — сказала Лена. Она сама не очень представляла, зачем приперлась сюда и к чему ей Саакянс, тем более нынешний. Лены и былого сто лет не вспоминала. И когда он хозяином половины мира был, не лезла к нему ни под руку, никуда еще. Хотя он, наверное, был бы рад и благодарен так, как умел в те безудержанные времена. Не дура же Лена. Понимала и чувствовала такие вещи. Будь-то океанс по-прежнему в силе, Лена бы, конечно, к нему не отправилась. Разве что ради Саши. Потребуйся ей что-нибудь. Ну или ради Митрофанова. В предыдущей Естественно, жизни. Но теперь визит к царю мусорной горы, потерявшему все, а потом еще раз все и всех, почему-то казался Лени одним из долговых обязательств закрыть которые необходимо до смерти. Иначе не то что в рай, в гроб не пустят. Идти впрямь пришлось не слишком далеко. По узким щелям выдрано в мусорных курганах так, что со стороны не заметишь. Пройдешь лишь медленно, приседая, поводя плечами и вовремя убирая голову. Последняя щель распахнулась в лужайку с ощутимым уклоном. Уклон в к извилистому роднику. За родником виднелась очень зеленая полоса с рыжей-серой кнопочкой посередине. Засеянная явно газонной нестриженной травой возвышенность с могилой. Лена очень долго стояла в изножье свежей, продолговатые кучи глины, разглядывая установленный в изголовье гранитный камень. А Витя, пошмыгивая, рассказывал, как Караныч тут все давно приготовил. И гроб себе сколотил, и костюм для переодевания подобрал, даже ботинки, блестящие. И тачка у него была, чтобы на руках не переть, когда время настанет. И камень, главное, он сам сюда перевести успел». Могилу тоже сам вырыть собирался, но боялся, что ее дождями размоют. Ну да мы с ребятами все сделали, делов-то. Как он сюда-то попал, напряженно думала Лена. Он же уехал, устроился где-то, неплохо устроился, как уж полагается вышедшему в тираж патриарху разветвленного армянского клана. Этот вопрос задавать не пришлось. Витя, догадавшись или просто логически дойдя до темы, остро интересующий всякого, кто помнил того еще, соокеанца, поведал, что в соседней области еще не особо понравилось. К тому же слишком много знакомых из прошлой жизни возникали в этой, чтобы позлорадствовать, посочувствовать или просто нечаянно напомнить о том, что было да сплыло. Потом соокеанца завели под одну из убийственных проверок, которые тогда принято было накрывать всех бизнесменов грузинского происхождения. Это в конце нулевых, значит. Никого, конечно, не волновало, что Саакянц ни разу не грузин. Отбилиси, в котором родился, покинул младенцем. Самого Саакянца это как будто тоже не слишком уже волновало. Он хладнокровно расстался с остатками былой и чуть подкопленной заново роскоши и переехал к самым дальним родственникам куда-то на Кубань. Дальние родственники его, видимо, кинули, так что Саакянц потерял совсем все. включая веру в человечество. В прошлом году он вернулся в Чупов чуть ли не в товарном вагоне. Заметил усывалку, добрался до неё, сел в вонючее кресло и сидел почти сутки, наблюдая за бесконечными вереницами камазов, с чадным торжественным ревом, создающих самое грязное место в мире. То самое, за право создать которое он, Соокеанс, боролся яростно и беспощадно, и победил. Через сутки он встал и пошел знакомиться с настороженно поглядывавшими бомжами и прочими коренными обитателями свалки. И больше со свалки, по словам Вити, не выходил. Главное, мужик хороший был, устроил здесь все как надо, народ организовал, а ребята здесь, ой, какие разные. Кому одеться помог, кому подлечиться, Гену в больничку определил, Лукбегу помог на родину вернуться, достать что угодно мог. договориться с кем угодно и о чем угодно. Но только не для себя. Главное — для себя, если пальцем бы не шевельнул. Я, — говорит, — и так всю жизнь себе любимому посвятил. А перед остальным миром в долгу. Надо, — говорит, — отдать, пока могу. Ну и вред искупить. Поэтому всех тут и поднял на выжигание. «Какое выжигание?» — не поняла Лена. «Ну как?» Мы же тут потихоньку мусоросжигающим заводом подрабатываем, сказал Витя с привычной уже полуулыбкой. Сортируем, сушим, по кучам раскидываем. Что можно, на продажу идет, что-то в металлолом, откуда и денежка для народа, остальное жгём. Лена машинально отметила про себя, что Витя наверняка знает правильную форму глагола, а неправильную использует ради прикола. Как школьник или офисный работник, дорвавшийся до неформальной переписки. Спросила она, конечно, не об этом, но и не о том, что интересовало ее на самом деле. А что за вред Степан Каренович хотел искупить? Свалку? Да разный. Он никому особо не объяснял. Мне вот разок сказал, что за очень многое в Чупове лично ответственный. За то, что завод закрыли, за то, что народ без работы сидит, за тех, кого сам Каренович лично, говорит, в начальнике выводил, А они его потом сожрали, за то, что убивал тоже. Не сам, но заказывал, а это, говорит, даже хуже, чем своими руками. За то, что не тех убил и не всех, кого надо убил. Ну и за свалку, да. Я, говорит, ее породил, я ее убить не смогу, но хоть пожгу маленько. Вот и жгём с тех пор. «А смысл?» — спросила Лена. «А вы как думаете, если бы не мы, тут что было бы?» Мусор бы уже в черте города сваливали. А оттуда сюда уже жмуров носили бы. Мы вообще-то и крыс тут травим, и бьем тоже. Вон собак сколько завезли. Кошки-то с этими мутантами не справляются. А отравление последнее. Слышали, да? Это потому что дождь очень сильный был. И вон тот участок протек, ближе к лесу. Видите, флажок там желтый. Мы к нему добраться еще не можем. Вода в почву ушла. Оттуда в реку и в Крановом. А таких участков тут еще три было. С флагами. Мы их в феврале перед потеплением разобрали и выжгли. А то у вас привыкли бы все помирать пачками». Лена, чтобы сдержаться, торопливо спросила. «А как вы разбираете и выжигаете? Технику берете что ли, где-то? И спецы откуда? Зачем? Все ручками и глазками, а как иначе? Ну, придавливает бывает». Улукбек, вон, ребра все поломал. Только потом согласился уехать. Ну и я отравился. Думаешь, всегда такой пятнистый был? С января только». Витя заулыбался, посмотрел на руки и убрал их за спину. «А зачем вам это?» — спросила Лена. «Она почему-то очень устала». «А вы же пионеркой были, да? Песенки старорежимные, помните? Если не мы, то кто?» «Такого образца». «Тут получилось, что если не мы, то никто». А жить-то даже нам, не поверите, хочется. Вот и ковыряемся». «А по-другому никак?» — спросила Лена, украдкой оглядываясь. «А как?» — спросил Витя. «Можно было бы этот самый портал в другую вселенную открыть? Тогда да. Открыли бы, свалили за милую душу. Очень удобно. Но, боюсь, мы с вами до такой возможности не доживем. А те, кто доживут, ответку получат». «Портал он же умеет в обе стороны открываться». Витя хихикнул. Он был удивительно смешлив и добродушен для человека, живущего на свалке и хлебнувшего не самых приятных и полезных объемов жизни. Каких именно, он, к счастью, рассказывать не стал. Лена не выдержала бы. «Спасибо, Виктор», — сказала она, помедлила, шагнула к камню и нерешительно провела пальцем по белесому кресту, высеченному в граните. Палец ощутил сотни мелких ямок, набитых чеканом, а глаз вместо них видел ровную гладкую полоску. Левый. Право мало что видел, ныл знай. Так странно. «А кстати», — сказал Витя и полез за пазуху. «Ленту давно не проверял, что ли», — подумала Лена. От усталости это предположение показалось ей очень смешным. Если бы Витя и впрямь вытянул из-под спецовки смартфон, Лену сорубил бы истерический смех. Вышло бы некрасиво, но Витя протянул ей крест на цепочке, такой же, как на камне, белесый и А Вот, держите. Я не крещенная, смущенно призналась Лена, но крест приняла. Он был неожиданно тяжелым и очень быстро холодел, теряя тепло, собранное под спецовкой Витя. А какая разница, сказал Витя, как-то очень гордо. В режиме «mission Completed. упихивая руки в карманы. «Мишен комплитет». От английского «Мишен комплитет». Задание выполнено. карена велел вам передать. «В смысле мне? В Прямом? Вы же Елена Игоревна». Он и сказал, «Не забудь крест с меня снять. Придет красавица Елена Игоревна. Отдашь». Лена улыбнулась, чтобы не заплакать, и возразила. «Так-то красавица». Витя без зуба ухмыльнулся и длинно сказал что-то, кажется, по-английски. «Боже мой!» — подумала Лена и несмело предложила. «Может, себе оставите? На память?» «Да у меня этой памяти вон, во все стороны до горизонта», — ответил Витя, не вынимая рук из карманов. «Спасибо, Витя. А больше он ничего не сказал?» «Нет. Он вас почему-то ждал очень последнюю неделю. Видать, те ребята пообещали или чего?» «Ну, я не знала просто». «Да понятно, что», — сказал Витя с улыбкой, Всегда же так. Один ждет, ждет, пока второй чего-то сделает. А второй, главное, не в курсе. А потом кто-то умер, и уже смысла во всем этом нет. Так что не надо ждать, надо делать. Пойдемте, я провожу». Лена попрощалась с Витей на краю свалки. Он, как герой сказки или вампирской легенды, явно предпочитал не пересекать некоторую невидимую лишь ему черту. У машины Лена оглянулась и никого не увидела. Свалка была совершенно пустынная и мертва, только орущее облако ворон и несколько дымов разной степени интенсивности. Лена села в БМВ, подумала, повесила крестик на зеркало заднего вида и некоторое время смотрела, как он раскачивается туда-сюда. Потом с усилием, поводя руками и ногами, вспомнила, как тут все включается, завелась и поехала в город».